Восьмое. Если бы кто-то нанес на карту наш путь, то увидел бы, как мы ходили кругами. Как проходили в 100 метрах от озера, так и не услышав плеска воды. Как шли в километре от деревни, так и не услышав лая собак. Как еще пятьдесят метров по прямой, и мы вышли бы на тропинку, которая вывела бы нас к тропе, в конце которой была деревня. Но мы не прошли эти пятьдесят метров. Круги расширялись, мы слабели. Люди начали появляться на пятый день. Первой человека заметила Лика. Она сильно хромала. Резиновые сапоги натерли ей ноги. Мы пробовали поменяться обувью. Но мои кроссовки, хоть растоптанные, все равно были меньше на два размера. Влезть в них она не смогла. Ходить босиком было еще хуже. «Как ты до сих пор идешь?» — спросила я, когда утром она обкладывала ноги листьями осины и натягивала поверх окровавленные носки. Я с тринадцати лет на каблуках. Поверь, это не самая страшная обувь в моей жизни. Слушай, что если попробовать собрать березовый сок? Можно расковырять дерево ключом от машины или ножницами. Она предлагала это в сотый раз. Ни одной березы за прошедшие дни мы не видели. Получить сок из осины у нас не получилось. Думаю, нет в осине никакого сока. Осина — бессмысленное депрессивное дерево. На ней разве что вешаться хорошо. Крутая идея, в сотый раз ответила я. Заметишь березу, скажи. Но она заметила не березу. Лика шла сзади, и я услышала, как она закричала: Там человек! Я обернулась и увидела ее. По лесу шла старуха. Она была довольно далеко, седая и в черной куртке, в руке палка. Она шла по лесу внимательно рассматривая мох под ногами. «Эй!» — закричала я. «Подождите!» Старушка остановилась и начала что-то выкапывать из земли. «За грибами пришла!» — сказала я Лике. «Господи, наконец-то повезло!» Бежать мы не могли, тяжело было даже просто идти. Но я шла так быстро, как могла, а Лика хромала за мной. Старушка была совсем недалеко, я рассмотрела ее куртку с белыми надписями, увидела, как она топорщится на спине. «Здравствуйте!» — крикнула я. «Бабушка, помогите нам, пожалуйста! Мы заблудились!» Она даже не обернулась. Поднялась и пошла дальше, продолжая вглядываться в землю. «Не слышит», — подумала я, — «старая совсем. Может, еще и видит плохо». Я ускорила шаг. «Подождите!» Старушка зашла за сосну и исчезла, будто испарилась. Я остановилась и вертела головой, пока не заметила ее снова, метрах в ста от меня, седая старушка в черной куртке с белыми надписями. Она вглядывалась в землю. Я услышала, как она напивает песенку себе под нос. Как она смогла так быстро переместиться? Дохромавшая до меня Лика положила мне руку на плечо. Она хрипло сказала. «Стой. Это не человек. Не надо за ней ходить». Старушка снова исчезла. Хотелось пить. Голова болела так, будто вот-вот расколется на части. Через пару часов мы увидели еще одного человека. Мужчину в синих джинсах и кофте, стоявшего к нам спиной. Мы окликнули его. Он, не обернувшись, сделал шаг вперед и исчез. «Не пойдем туда», — сказала я Лике. «Опять мерещится». «Мне кажется, там просвет какой-то. Земля вниз будто уходит. Может, это овраг? Может, там вода есть?» Там действительно был просвет. Земля уходила вниз, образовывая небольшой карьер. Из его стен торчали огромные корни сосен и валуны. Внизу был непроницаемо зеленый заросший тиной пруд. По его краям распустились белые красивые кувшинки. «Попробуем воды набрать». Спросила Лика. Мы стояли на вершине, не хотелось тратить силы на спуск по корням и камням к пруду, а потом на подъем. Отравимся и умрем. Думаешь, кувшинки могут свести в совсем плохой воде? Не знаю. Без воды мы тоже умрем. Пока не умираем. Лучше так, чем отравиться и умирать от боли. Ты права. Ладно, пошли. Усталость была невыносимой. Голова кружилась, болел живот, хотелось пить, но больше всего хотелось остановиться, сесть, прислониться к сосне и заснуть. Лес не кончался, ни намека на просвет. По-прежнему, куда ни посмотри, были одинаковые ряды сосен, одинаковый мох, валуны и сосновые иголки под ногами. Лика окликнула меня. Она стояла позади, оперевшись рукой о сосну — А лицо у нее было серое в фиолетовых пятнах от черники, и хлопья красной помады на потрескавшихся губах. Ты чего? Больше всего я боялась, что она скажет, что не может больше идти. Давай вернемся к пруду, сказала она, мы умрем без воды, и мы пошли обратно она говорила что нужно все таки проверить что там с водой хотя бы понюхать ее пусть не пить если она гнилая или что то еще черт с ней тогда мы уйдем но хотя бы будем знать наверняка мы вернулись спустились по корням лика не удержалась и упала на мох в низине я спрыгнула и провалилась в мох по щиколотку это не пруд я думаю это болото сказала я смотри какой мох мягкий вокруг плевать Лика осторожно шла к пруду. Я осмотрелась, пытаясь найти какую-нибудь длинную палку. Рядом не было ничего. Я думала, что будет, если ее начнет засасывать, как я буду ее вытаскивать, и не могла найти ответ. Я обернулась. На краю оврага на секунду показался мужчина в синих джинсах и куртке. Он встретился со мной взглядом и довольно ухмыльнулся, показав желтые зубы. Я хотела крикнуть, но от страха не хватило воздуха. Обернулась на Лику, попыталась ее позвать, но изо рта вылетел только хрип, а когда я подняла голову снова, мужчины уже не было. Лика встала на какую-то кочку, нагнулась и потянулась к воде. Разворошила тину на поверхности, вздрогнула, будто увидев что-то на дне, и выдернула руку. Посмотрела в бок. Еще раз протянула руку вниз, набрала воды и сделала глоток. Выплюнула. «Нельзя это пить. Уходим отсюда», — сказала она. И мы начали медленно подниматься обратно, хватаясь руками за корни деревьев и опираясь о камни, торчащие из стена врага. Пока мы поднимались, Лика говорила, что вода на вкус была такая же омерзительная, как на вид и запах — Так что она ее выплюнула и надеется, что не успела отравиться, и что я была во всем права. Я все ждала, что из-за края оврага выйдет этот мужик в синей кофте и столкнет нас в последнюю секунду, поэтому смотрела только наверх и неудачно поставила ногу. Камень под ногой провалился, и я полетела вниз. Падать было совсем не больно. Я провалилась в мягкий мох и почувствовала, как промокает куртка. Ладонь стала влажной, и я лизнула руку. Опустила ладонь в мох еще раз и начала жадно слизывать капли воды. Кружилась голова. Лес качался, стоявшая на краю оврага лика была размытой. За ее спиной скользили тени. Я лизала воду вперемешку с мхом и грязью. «Помочь?» Я подняла глаза и посмотрела на размытый силуэт лики. «Ударилась?» Со второго раза у меня получилось забраться наверх. Этот подъем стоил нам последних сил. Теперь мы выдохлись окончательно. Мы лежали на краю оврага. «Я маленькая была», — вдруг сказала Лика. «И мы пошли с родителями за морожкой». Родители ругались, как обычно, кричали друг на друга. Я не хотела их слушать, отошла от них и увидела пруд. Точно такой же, как этот». На пруду кувшинки росли красивые такие, с белыми цветами. Точно такие же, как эти. Я решила кувшинку попробовать сорвать и маме подарить. Подошла к берегу и зашла в воду. На мне резиновые сапоги были. Короткие, детские, розовые такие. Я зашла в воду, а нога сразу провалилась в грязь так, что в сапоги залилась вода. Я потянулась к кувшинке. Лика замолчала, пытаясь отдышаться. Ей было тяжело говорить, я увидела, насколько она ослабела. «Господи», — подумала я, — «что будет, если она не сможет больше идти? Я сама еле иду. Как я понесу ее? Там со дна что-то поднималось. Какая-то тень поднималась со дна и двигалась ко мне. Я так испугалась, закричала, попыталась рвануться назад к берегу, но не смогла вытащить сапоги из грязи. Они вязнуть начали, и я упала. А меня будто что-то потащило в пруд за ноги. Я под воду ушла, захлебываться начала. Подняться не могла. Ты все таки решила рассказать мне страшную историю. Хотя я и просила не делать этого. Отец меня вытащил, я уже с лицом под воду ушла. Он меня поднял, перевернул, из меня воды столько вышло. Я плакала. Он куртку снял, закутал меня в нее и на руках домой понес. И родители в тот вечер не ссорились больше. Я даже подумала, что они помирились, и все хорошо будет. Но они потом все равно разругались и разошлись. А мне это снилось долго: как кто-то утягивает меня под воду. В этот зеленый, непроницаемый пруд. Я воды начала бояться. В ванную даже ходить боялась представляешь? Мама говорила, «Не будешь мыться, кто тебя замуж возьмет? А я плакала и отказывалась идти. Она тащила меня силком. И замуж хотелось, и мыться было страшно. Меня папа потом убедил, что это просто ил на дне был. Я сама воду взбаламутила и увязла в Иле. Что не было там никого. А сейчас... «А сейчас ты решила рассказать мне эту историю», Хотя я и просила не рассказывать мне никаких страшилок, пока не выберемся из леса. Я на тебя так разозлилась тогда, когда ты сказала, что видела какую-то тень в машине. Потому что если она была, то и в пруду, возможно, кто-то был. А я хотела верить, что там ничего не было. Как думаешь, кто был в том пруду? Не знаю и не хочу знать. Давай считать, что там был только ил. Мы лежали на вершине оврага, у того болота до темноты, и ночь провели там же. Помню ту ночь смутно. Иногда лика трясла меня и говорила «Не спи, ты не проснешься, здесь холодно, не спи». Но я и так не спала.